«Я знаю», — без ложной скромности ответила Хельга. «Для нее, по-видимому, это было само собой разумеющимся. Но это было только начало. Она указала на дальний конец арены, где открывались новые ворота. Оттуда выходили новые противники, но не скелеты. Механические гладиаторы, трехметровые конструкции с бронзой и железом, с шестеренками вместо суставов и паровыми двигателями в груди. В руках оружие всех видов». «От мечей до арбалетов!» «О, это уже интереснее!» Глаза Хельги загорелись. «Механическая нежить! Редчайший тип! Нужно захватить образец!» «Может, сначала выживем?» — предложила Касс. «Выживание вторично!» — отмахнулась ученая. «Научные данные первичны!» Тень заживчал, готовясь к новой атаке. Касс перехватила кинжалы поудобнее. Механические гладиаторы шли ровным строем, их шаги синхронные, движения выверены. «Кстати», — сказала Хельга, настраивая перчатку на новый режим, — «вы же из последнего предела? Где господин Торн?» «На другой арене», — ответила Касс. «Мы разделились. Жаль. Хотела бы изучить его подробнее. Его физический показатель выходит за рамки человеческих норм. Возможно, мутация. Он просто очень сильный», — пожала плечами Касс. «Просто...» И очень сильные, ненаучные термины, — поправила Хельга. Нужны точные измерения. Силу удара, скорость реакции в миллисекундах, энергетический выброс в джоулях, пределы выносливости, в конце концов. Ее прерывал свист. Механический гладиатор выстрелил из арбалета. бол пролетел сантиметры от уха Хельги. «Как грубо!» — нахмурилась она. «Прерывать научную дискуссию неприлично!» Она направила перчатку на стрелявшего. Луч энергии ударил его грудь, но... Ничего не произошло. Механический гладиатор продолжил наступление. «Интересно», — воскликнула Херрига. «Антимагическое покрытие. Нужно попробовать другой подход». Касс не стала ждать, пока ученая закончат эксперименты. Шаг в пустоте, и она оказалась за спиной механического гладиатора. Кинджел ударили в сочленение между шлемом и нагрудником. Лезвия высекли искры, но не пробили металл. «Твою ж!» Выруглась она, отскакивает от ответного удара. Механический гладиатор развернулся с неожиданно для такой громадины скоростью. Его меч растек в воздух там, где секунду назад была ее голова. Тень бросился на помощь. Пес вцепился всеми тремя головами в руку гладиатора, пытаясь оторвать ее. Металл скрипел, но держался. — Сплав усилен магически! — крикнула Хельга, сканируя противника. — Обычным оружием не пробить! — А что необычное есть? — спросила Касса, выращиваясь от очередной атаки. Хельга улыбнулась. — У меня всегда есть план «Б» и «В» и «Г». Иногда доходит до трех, но это редко. Она достала из кармана небольшой цилиндр, похожий на маркер. Молекулярный дестабилизатор. Экспериментальный образец. Может сработать. Может взорваться. Шансы 50 на 50. Но будет увлекательно. — не обожаю такие шансы, — саркастично заметила Касса. «Отвлеките их на 10 секунд!» Каз кивнула. Она начала бегать между механическими гладиаторами, используя свою скорость. Не атаковала, просто дразнила. Заставляла поворачиваться, путаться друг в друге. Тень помогала выпуская цепи, опутывая ноги, заставляя противника воспотыкаться. «Готово!» — крикнула Хельга. Она направила цилиндр на ближайшего гладиатора и нажала кнопку. Невидимая волна прошла через воздух. Эффект был мгновенным, металл начал таять. Нет, не плавится, теряет структуру. Молекулярные связи распадались, превращая прочный сплав в кучу ржавчины за секунды. Механический гладиатор попытался сделать шаг и рассыпался на части. Ха, работает, воскликнула Хельга. Она направила устройство на следующего и следующего. Один за другим механические гладиаторы превращались в груды металлолома. Но тут цилиндр задымился. О, протянула Хельга. — Это нехорошо. — Насколько нехорошо? — напряглась Касс. — По шкале от одного до десяти — примерно 13 Хельга швырнула дымящийся цилиндр как можно дальше. Тот взорвался в воздухе, создав сферу искаженного пространства. Все, что попало внутрь — песок, обломки, даже воздух — исчезло. — Нужно доработать стабилизатор из более прочных сплавов, — задумчиво произнесла Хельга, доставая блокнот и что-то записывая. — Вы серьезно? — Касс не могла поверить. «Мы чуть не взорвались, а вы делаете заметки?» «Именно, неудачные эксперименты дают больше данных, чем удачные!» Тим подошел Кас и ткнулся средней головой ей в бок Девушка почесала его за ухом. «Знаешь, приятель, твой хозяин кажется нормальным на фоне некоторых...» Пес согласно гавкнул всеми тремя головами. Вторая волна была уничтожена. Ариана опустела. Но ненадолго. Новые ворота начали открываться. На этот раз было трое, расположенные треугольником. «Это будет весело», — саркастично пробормотала Касс. «Весело — ненаучный термин», — поправила Хельга, доставая новое устройство. «Правильнее сказать, статистически маловероятно успешно». «Спасибо, теперь я чувствую себя намного уверенней». Из ворот начали выходить новые противники. И Касс поняла, что «весело» было слишком оптимистичным прогнозом. Последний модифицированный гладиатор рухнул на песок, распадаясь на части. Последняя волна пройдена. Я отряхнул меч от черной крови и убрал в ножны. Леон стоял в нескольких метрах, тяжело дыша. Его плечи все еще кровоточил от раны, нанесенной последней тварью, но парень упрямо игнорировал боль. «Неплохо дрался», — заметил я, доставая из кармана флягу с водой. Леон дернулся, словно я его ударил. «Неплохо!» — процедил он сквозь зубы. «Я уничтожил половину этих тварей!» «И чуть не получил теса к спину!» — напомнил я. «Осторожнее надо быть!» Его лицо от злости. Кулаки сжались так, что побелели костяшки. «Всегда ты знаешь лучше, да?» — выплюнул парень. «Всегда на шаг впереди, всегда контролируешь ситуацию, а остальные для тебя просто статисты!» Я тяжело выдохнул. «Опять эти детские обиды!» Леон, тебе лучше покинуть разлом. Ты ранен и на взводе. Это плохая комбинация для успешного прохождения рейда. Покинуть? Он сделал шаг ко мне. Опять решаешь за меня. Я советую, спокойно ответил я. Твое эмоциональное состояние мешает трезво оценивать ситуацию. Мое эмоциональное? Леон рассмеялся, но смех вышел горьким. Знаешь что, ты убил моего брата. — Да, Риверс сошел с ума. Да, он стал чудовищем, но ты убил его и даже глазом не моргнул. Я усмехнулся. — Ты сам понимаешь, что это была необходимость. Риверс угрожал всему городу. К тому же, если не забыл, он вышвырнул тебя с сотового этажа. Разбился бы ты насмерть, если бы не Зара. Или он словно не слышал. Его глаза горели яростью, правая рука медленно поднималась. — Всегда у тебя есть оправдание! — прошепил он. «Всегда логика. Холодный расчет!» Перчатка на его правой руке порвалась, обнажая странную татуировку на ладони. Ничего подобного я до этого не видел. «Я вызываю тебя на дуэль, Дарион Торн!» Его голос прогремел по арене. «Прими этот вызов с честью!» Я устало выдохнул. Вот только этого не хватало. «Не нужно ли он? Это плохо для тебя закончится!» Лучше выйди из разлома и проспись. Но в глубине души я понимал, он не отступит. Упрямство Монтельяров было, похоже, легендарным. А я... я никогда не отказывался от дуэлей. Старая привычка, от которой так и не смог избавиться. Но, что неожиданно, вокруг нас начал формироваться золотой круг, проступая прямо на песке арены. Новая незнакомая мне маги которой владел парень. Дурак ты ли он? — сказал ясно с зачарованием в голосе. Золотое свечение усилилось, замыкая нас обоих внутри круга. Глава 14. Дуэль Золотой круг замкнулся, создавая барьер между нами и остальным миром. Песок арены внутри круга заискрился, приобретая странный золотистый оттенок. Я чувствовал, как пространство уплотнило и стало увесистее, Давление на плечи увеличилось, будто мы оказались в отдельном карманном измерении. «Красиво!» — признал я, разглядывая светящиеся руны по периметру круга. «Не знал, что ты освоил такую продвинутую магию, хотя, судя по всему, это не совсем твоя заслуга, верно?» Леон не ответил. Его лицо исказила ярость, а в глазах плясало безумие человека, загнанного в угол, собственными нереализованными амбициями. Катана в его руке засветилась холодным... Голубым светом. Температура внутри круга резко упала. «Я покажу тебе!» — прошепил он зубы. «Покажу, что я не слабее! Что я достоин уважения!» Он бросился вперед с криком, вкладывая в атаку всю свою силу. Катана рассекала воздух, оставляя за собой ледяной след. Техника была хорошей, скорость впечатляющей. Для обычного охотника это был бы смертельный удар. Я сделал небольшой, едва заметный шаг в сторону, ровно настолько, чтобы лезвие прошло мимо. Когда Леон пролетел мимо, увлекаемый собственным импульсом, я выставил ногу. Леон врезался в нее и полетел кубарем по песку, поднимая облако золотистой пыли. И его катана выпала из рук и воткнулась в землю в нескольких метрах от него. «Серьезно?» — я покачал головой. «Ты вызвал меня на дуэль ради этого? Чтобы я смотрел, как ты спотыкаешься о собственные ноги?» Леон вскочил, и в лицо пылало от унижения. Он вытянул руку, и катана сама вернулась к нему, покрытая еще более плотным слоем инея. «Заткнись!» — рявкнул парень и начал формировать заклинание. Воздух вокруг него закрутился, формируя вихри снежинок и ледяных осколков. Сотни острых, как бритва ледяных лезвий, полетели в мою сторону, покрывая все пространство внутри круга. Я, покачав головой, вздохнул и перешел к стилю огненной гиены. Меч вспыхнул алым пламенем, температура вокруг меня подскочила. Один горизонтальный взмах, и волна огня встретила ледяной шторм. Лед мгновенно испарился, превратившись в пар. «Предсказуемо», — прокомментировал я. «Стоит сразу использовать что-то посильнее, ты же понимаешь, что этого мало». «Неужели за все это время наших совместных рейдов забыл, как я действую?» Леон не слушал. «Он уже готовил следующую атаку». Его кота навонзилась в песок, и от точки удара в земле побежали ледяные змеи. Очевидная техника для обездвиживания противника. Ледяные щупальца вырывались из-под земли, пытаясь схватить мои ноги. Я просто подпрыгнул, используя минимальные усилия и приземлился на одной из ледяных щупалец. Оно треснуло под моим весом. «Ты же знаешь, что я могу ходить по воздуху?» — напомнил я. «Зачем атаковать снизу?» «Хватит издеваться!» Леон сформировал десятки ледяных копий вокруг себя. Копии были точными, вплоть до мельчайших деталей. Все они одновременно бросились в атаку. Впечатляюще. Он явно тренировался. Хотел этого сражения. Я начал двигаться между копьями уклоняясь от их атак с минимальным движением. Шаг влево, и копия промахивается. Наклон головы, лезвие проходит мимо. Поворот корпуса, и еще один промах. Копии рассыпались одна за другой, не выдерживая моих простых ударов. За 10 секунд от армии не осталось ничего, кроме ледяной крошки на песке. «Хочешь совет?» — предложил я, встряхивая ледяной пульс плаща. «Меньше копий — больше качества. Количество без качества — это просто трата энергии. Достаточно одной, но которая будет обладать твоей скоростью и силой». Леон тяжело дышал, пот струился по его лицу, несмотря на холод. Но в его глазах все еще горела решимость. Он поднял катану над головой, и вокруг него начал собираться вся оставшаяся магическая энергия. «Мне не нужны твои уроки!» — крикнул он. Воздух вокруг него буквально замерз. Песок покрылся иньем, превратившись в подобие арктической пустыни. Катана в его руках трансформировалась, становясь больше, массивнее. Лезвие удлинилось до трех метров, став похожим на гигантский ледяной клык. Леон взмахнул трансформированной катаной. Воздух раскололся от холода. Создавая видимые трещины в пространстве. Волна абсолютного холода понеслась ко мне, замораживая все на своем пути. Я исчез с пути атаки. Нет, не телепортировался. Просто сдвинулся так быстро, что человеческий глаз не смог уследить движение. В следующее мгновение я уже стоял за спиной Леона, постукивая пальцем по его плечу. «Бу!» — сказал я. Леон дернулся и попытался развернуться, но я легко толкнул его в спину. Истощенный от использования столь мощной магии, он не смог удержать равновесие и снова упал лицом в песок. «Сколько раз мне нужно тебя уронить, чтобы ты прекратил?» — спросил я, глядя на него сверху вниз. «Убери свою магию, пока я добрый, и иди домой. Я не собираюсь нянчиться с тобой». Леон поднялся на четвереньки, его плечи тряслись. Сначала я подумал, что он вот-вот заплачет, но потом услышал смех. Горький, истерический смех человека на грани» ха <смех> Он поднял голову, я увидел в его глазах чистое бешенство. «Дерись со мной нормально! Хватит играть так, словно я какой-то ребенок!» Парень вскочил на ноги и воздел руку к багровому небу. Татуировка на его ладони, которую я заметил ранее, вспыхнула золотым светом. «Если ты не хочешь драться со мной всерьез, я заставлю тебя!» Небо над нами озарило золотым сиянием. Сотни лет, тысячи светящихся стрел... Материализовались в воздухе, все нацелены на меня. Подавление — та самая техника, которую он демонстрировал раньше, но усиленная во много раз. Стрелы обрушились вниз золотым дождем. Каждая несла в себе достаточно силы, чтобы пробить стальную броню. Вместе они могли превратить в решето целое здание. Я устало вздохнул. «Серьезно, говоришь?» Я сжал рукоять меча. Черный клеен ног отразил золотое сияние, создавая странный контраст. Я сделал один взмах. Всего один, но вложил в него достаточно силы. Воздушная волна от удара взметнулась вверх, встречая падающие стрелы. Золотые снаряды отскочили, разлетели в стороны, некоторые даже полетели обратно. За секунду до этого божественного дождя не осталось ничего, кроме золотых искр, медленно оседающих на песок. — А ты уверен, что справишься? — спросил я и впервые за все время позволил своей истинной натуре проявиться. Я выпустил ее. Ауру которое которая с момента возвращения из мира демонов. Жажду крови, которую взрастили во мне сто лет непрерывных сражений. Холодную, беспощадную готовность уничтожить все, что встанет на моем пути. Воздух вокруг меня потемнел. Песок под ногами почернел, словно обугленный невидимым пламенем. Само пространство задрожало, не выдерживая концентрированной жажды убийства, которую я держал заперти так долго. — Видишь ли, — продолжил я, делая шаг вперед, — подобному не место в этом мире. Я научился это контролировать, прятать, делать вид, что я просто сильный охотник с плохим характером. Но правда в том... Я сделал еще шаг. Леон попятился, его глаза расширились от ужаса. «Правда в том, что я провел сто лет, убивая все, что движется. Демонов, монстров, существ, для которых у вас даже названий нет. Я дрался, когда не мог стоять. Убивал, когда не мог видеть от крови на лице. Выживал, когда само понятие выживанию теряло смысл. Еще шаг. Леон упал на задницу и начал пятиться назад. И знаешь, что самое страшное? Я к этому привык. Убийство стало для меня естественным, как дыхание». Я могу улыбаться, шутить, делать вид, что я нормальный. Но стоит мне перестать себя сдерживать, я остановился, глядя на него сверху вниз. В моих глазах не было эмоций. Только холодная оценка. Стоит ли тратить усилия на устранение угрозы? Так что подумай еще раз. Ты правда хочешь, чтобы я дрался с тобой всерьез? Леон Монтельер не мог дышать. Воздух превратился в густую патоку, давящую на легкие силы пресса. Каждая клетка его тела кричала в опасности, приказывая бежать, прятаться, делать все, что угодно, только бы оказаться подальше от этого... существа. Потому что то, что стояло перед ним, не было человеком. Не могло быть. Дарион Торн, саркастический мечник, с плохими шутками и ленивой манерой поведения, исчез. На его месте стояло нечто иное. Машина для убийства, выкованная в горниле бесконечной войны. Существо, для которого смерть была не концом, а инструментом. Леон видел многих сильных охотников. Видел глав кланов, ранговых воинов, даже легендарных героев прошлого на записях. Но это... это было другое. В ауре Дариона не было ярости. Ярость подразумевала эмоции. Не было жестокости. Жестокость требовала чувств. Была только холодная, расчетливая готовность уничтожить все, что он посчитает угрозой. Без злоба, без удовольствия, без сожаления. Просто потому, что так эффективнее. Леон понял с кристальной ясностью, он не противник для Дариона. Он даже не он неудобство. Он просто препятствие. Мелкое, незначительное препятствие, которое можно устранить одним движением, если он станет слишком назойливым. Его рука дрожала. Но он все равно поднял ее, активируя татуировку. Золотое свечение усилилось, и в его голове раздался знакомый голос. «Йоу!» — Верагон звучал непривычно серьезно. «Я смотрю, тут умирать собрался. Какой-то смертный запугал до смерти моего апостола. Не дело, ой, не дело!» «Помоги мне!» — прошептал Леон, не в силах отвести взгляд от Дариона. «Э, приятель, ты вообще чувствуешь, что стоит перед тобой?» В голосе Бога... Появились нотки нервозности. «Это не просто сильный человек, это... это вообще законно? Такое количество убийственной ауры в одном существе должно быть... было быть запрещено!» «Погоди! Что за бред? Даже у моего брата нет подобного, он...» «Ты бог!» — воскликнул Леон мысленно. «Ты же можешь победить его!» «Теоретически, да, практически...» — верагон замялся. «Слушай, ты можешь просто сдаться...» Я засчитаю тебе это как тактическое отступление. Даже дам мочивку, выжил в невозможной ситуации. Видишь, какой я щедрый. Нет!» Леон стиснул кулаки. «Возьми контроль над моим телом. Я приказываю тебе, я должен победить. Должен доказать, что я не слабак». «Ты уверен?» «Потому что...» «Сделай это!» Верагон вздохнул. Странный звук для бога. «Ладно, но если ты помрешь в процессе, я буду очень зол» потому что мне опять придется искать апостола. К тому же, пока я буду в твоем теле, твои раны отразятся и на мне. А это, ну, знаешь, неприятно. Золотая энергия хлынула через татуировку, заполняя тело Леона божественной силой. Его глаза вспыхнули с золотом, волосы встали дыбом от энергии. Но самое главное изменилось выражение лица. Вместо страха и ярости появилась легкомысленная улыбка. Верагон открыл глаза в теле Леона и тут же пожалел об этом потому что, находясь там, вдали, он не чувствовал этого в полной мере. Но сейчас, оказавшись рядом... — Что? — божественный голос дрогнул. — Кто, черт возьми, такой этот Торн? Аура убийства била по нему даже через божественную защиту. Верагон чувствовал ее каждой частицей заимствованного тела. Это было как стоять перед цунами из чистой смерти. — Окей, — пробормотал он ста миллиона. — Это... Это будет немного сложнее, чем я думал. Я наблюдал, как выражение лица Леона меняется. Страх исчез, сменившись чем-то вроде наигранной бравады. Аура тоже изменилась. Стала более плотной, более божественной. Именно. Точно так же, как и было с Зарой. Тогда я почувствовал именно это ощущение. Опять вздохнул я. Что ж, видимо, меня окружает намного больше богов, чем я думал. Я убрал убийственную ауру, запирая ее обратно. Нет зачем пугать местных обывателей. К тому же драться с одержимым богом требовало другого подхода. — Как тебя зовут? — спросил я у существа в теле Леона. — Верагон, — ответил тот, пытаясь принять героическую позу. — Бог дуэлей, повелитель частных поединков и... — У меня есть мерч? — я моргнул. — Мне же не послышалось? — Мерч? — Футболки, кружки, брелоки. Хочешь, подарю календарь с моими лучшими позами. — Серьезно? — «А что?» — Вирагон пожал плечами телом Леона. «Надо же как-то продвигать бренд. Конкуренция среди богов жесткая, знаешь ли. А всем нужны последователи. Я потер переносицу. После Лиссары с ее обольщением теперь еще и бог-маркетолог. Что дальше, божество социальных сетей и мемов? Слушай, Вирагон, — сказал я устало. Я разочарован. После забытых глубин Леон должен был понять, что впускать в себя всякую хрень не стоит. А в итоге опять наступил на те же грабли. «Эй!» — обиделся бог. «Я не всякая хрень. Я официальный бог с лицензией и всеми документами. Хочешь, покажу сертификат?» Начал он почему-то рыться в карманах брониллиона. «Не надо. Давай просто закончим с этим». «О, точно!» — Верагон принял боевую стойку, которая выглядела одновременно профессиональной и какой-то театральной. «Готовься, Торн. Сейчас ты увидишь силу настоящего бога!» Он атаковал, и, я должен был признать, это было впечатляюще. Катана Леона трансформировалась, покрывшая золотыми рунами. Каждый взмах оставлял в воздухе светящиеся следы, формирующие сложные узоры. Я парировал первый удар, и по моей руке прошла волна не менее. Божественная энергия была плотнее обычной майки тяжелее. Второй удар я отбил, но усилий потребовалось больше. Ха -ха", воскликнул врагом, продолжая атаку. «Чувствуешь разницу?» Человек, даже такой сильный, никогда не сравнится с тем, в кого вселился Бог. Он создал вокруг себя ореол из золотых клинков. Десятки светящихся мечей, парящих в воздухе. Все они атаковали одновременно, с разных углов, не оставляя слепых зон. Пришлось приложить куда больше усилий, чем до этого. Я ускорился, отбивая летящие клинки, уклоняясь от тех, что не мог парировать. Один все же достал, оставив порез на щеке кровь потекла по лицу первая кровь торжествующий бью верагон кстати хочешь услышать мой победный клич я его специально придумал верагон побеждакон круто да это худшая играслов которую я слышал ответил я вытирая кровь и я провел сто лет с демонами которые обожали плохие каламбуры ты просто завидуешь моему креативу он усилил натиск золотая энергия формировала вокруг него доспехи из чистого света Скорость возросла, удары стали точнее, и, что самое неприятное, он явно наслаждался процессом. «Кстати», — сказал верагон между ударами, — «двигаться по твоей ауре реально тяжело. Это как драться в костюме свинца. Не мог бы ты ее совсем убрать? Для честного поединка». «Я ее уже убрал». «Что?» Он на секунду замер. «Но я все еще чувствую давление». «Это остаточный эффект. Ты уж прости, придется страдать», — ухмыльнулся я. Разговаривать и драться одновременно было странно, но почему-то естественно. Вирагон атаковал, ей защищался и контратаковал. Мы обменивались репликами. Все это напоминало дружеский спарринг, если игнорировать божественную энергию и смертельную опасность. но ну, а потом я заметил, что мой плащ пострадал. Несколько порезов на рукавах, дыра на боку. Хотя он был полностью укреплен, да уж Ария будет недовольна. — Не хотела тебя ранить, мелкий, — сказал я, обращаясь скорее к Леону, чем к Вирагону. Но в итоге ты меня вынудил. Я убрал свой основной меч и достал второй из пространственного кармана. Два полуторных клинка в руках, не самая удобная комбинация, но для этой техники подходила идеально. Стойка разделенной буря. создан для боя против противников, способных читать и предсказывать движения. Два меча двигаются в противоположных ритмах, создавая хаотично непредсказуемый паттерн атак. «О, святое дерьмо!» — театрально выдохнул Верагон. «Два меча! Это должно меня испугать? Такую реакцию ты ожидал?» Я атаковал. Правый меч шел сверху, левый снизу. Когда я врагом блокировал верхний, нижний менял траекторию. Когда пытался уклониться от обоих, они сходились в точке где он должен был оказаться. За десять секунд я нанес двенадцать ударов. Восемь достигли цели. Тактический костюм Леона превратился в лохмотье, на теле появились порезы. Неглубокие, я сдерживался, все еще сдерживался, но болезненные. «Неужели становлюсь сентиментальным?» «Ай! Ой! Хватит!» Вирагон отскочил назад, прижимая руку к особенно глубокому порезу на плече. «Это же тело не мое! Ты своего друга ранишь!» «Надо было думать раньше!» «Ладно!» Глаза Вирагона вспыхнули ярче. «Ты не оставляешь выбора! Смотри и восхищайся! Семь ударов божественного превосходства!» Он принял странную позу. Ноги широко расставлены, катана поднята над головой, сжаты обеими руками. Золотая энергия сконцентрировалась вокруг лезвия до такой степени, что воздух начал искрить. «Красивое название», — признал я. «Спасибо. Придумывал три дня», — гордо ответил верагон «Это моя коронная техника. Тело апостола на семь секунд получает скорость и рефлексы самого бога. За это время можно нанести ровно семь ударов, каждый из которых будет совершенным. Попадать точно в уязвимое место противника, независимо от его защиты». Он говорил это да так, словно подобное было записано в какой-то инструкции. «И ты мне это рассказываешь потому что?» «Потому что это круто. И потом будет эпичнее, когда ты проиграешь, зная, что тебя ждет. Да-да». Я вздохнул и сменил стойку. Стиль совершенного фехтования, самый сложный и отточенный из моего арсенала. «Давай», — сказал я, — «покажи свои семь ударов, божок». Вирагон исчез. Двигался так быстро, что даже мой тренированный глаз едва успел следить. Первый удар пришел справа, цели с сонную артерию. Мой правый меч встретил его в сантиметре от шеи. Второй снизу, в печень. Левый меч опустился точно вовремя. Третий пошел сверху, раскалывающий удар в голову. Скрестил оба меча, принимая удар на перекрестие. Четвертый, пятый, шестой. Серия быстрых выпадов в сердце, горло, живот. Каждый встречен, отбит, перенаправлен. Седьмой был самым сложным. верагон появился за спиной, кота нашла в обход всех возможных блоков, целясь в основании черепа. Я развернулся на пятки, одновременно приседая. Удар прошел над головой, срезав несколько волос. Мой ответный пинок попал Вирагону в живот, отбрасывая его назад. Семь секунд истекли. Божественная скорость исчезла. верагон точнее Леон с верагоном внутри, вылетел вперед, ударившийся золотистый барьер и пробивая его. Магия, поддерживающая его пространство, мгновенно развеялась. Лицо Леона изменилось, возвращая нормальное выражение. Он попытался встать, но ноги не держали. «Ты проиграл», — сказал я, убирая мечи. И дважды нарушил правила. Сначала напал на члена своей организации без всякой причины. Потом использовал внешнюю силу в личной дуэли. Я подошел к нему и посмотрел сверху вниз. В моих глазах не было злости, только разочарования и презрения. Ты потерял мое доверие, Леон. Тебе больше нет места в последнем пределе. Убирайся. Не дожидаясь ответа, я развернулся и пошел к появившемуся проходу на следующий этаж. Позади остался сломленный парень, так и не понявший, что сила — это не только магия и божественные контракты, а нечто большее. Проход мерцал фиолетовым светом, я шагнул в него без колебаний. Обычно между этажами была секунда дезориентации, не более — Но в этот раз я будто падал сквозь калейдоскоп из света и тьмы. Мелькали образы, лица, места, моменты из прошлого. Секунда растянулась в вечность, потом сжалась обратно. Я материализовался на маленьком каменном островке, парящем в абсолютной пустоте. Под ногами был отполированный черный камень размером метр на метр. Вокруг ничего. Абсолютная чернота без единой звезды, без горизонта, без ориентиров. «Девятый этаж», — пробормотал я, узнавая это место — По описанию Маркариуса. Преддверие вершины. Сделал осторожный шаг вперед. Там, где моя нога коснулась пустоты, материализовалась новая каменная плита. Еще шаг, еще плита. Путь создавался по мере движения. Так далеко я в прошлый раз не заходил, признал я, оглядываясь. В той давней вылазке мы с друзьями дошли только до седьмого этажа, прежде чем Мортис активировал защитный механизм выкинул нас из башни. Но Аркариус потом вернулся один, дошел до самого верха. Уж не знаю, что случилось, но очевидно, что победителя в их битве не определилось. А спустя пару лет Фрауд исчез, очевидно появившись здесь. Теперь мне предстояло узнать, что же такого ужасного скрывалось на вершине башни Мортиса Фрауда, и как он оказался здесь. Хотя вряд ли эта сволочь до сих пор жива. С другой стороны, чего только не бывает в этом мире... Глава 15. Преддверие вершины. Мастерская располагалась в заброшенном промышленном квартале среднего города. Снаружи красовались ржавые стены, выбитые окна, типичное здание из тех, что остались после последней волны модернизации. Внутри же царился вершинный иной мир, высокотехнологичное оборудование, голографические проекторы, стеллажи с артефактами различных эпох. «Зеро» стоял у массивного верстака, методично работая над своим боевым костюмом. Черный композитный материал был испещрен глубокими порезами. Следы недавнего столкновения, черные волосы, обычно аккуратно зализанные назад, сейчас падали на лицо, пока он склонился над поврежденным участком брони. Ни маски, ни порекания было, сейчас они были ни к чему. Красная линия оптического сенсора на его маске, лежащей рядом. Периодически мигало, сканируя помещение на предметы гроз Даже здесь, в собственном убежище, Зеронни расслаблялся полностью. «Так и что это Дарион Торн? Тот, кого ты искал?» — раздался голос из дальнего угла комнаты. Там в тени сидел мужчина средних лет. Острые черты лица, сидеющие виски, взгляд, в котором читалась древняя мудрость. Глаза выделялись, они не соответствовали внешности этого мужчины. Он сидел, сложив руки на груди, наблюдал за работой Зеро с легкой усмешкой. «Да», — коротко ответил Зеро, не отрываясь от работы. Специальный полимерный состав медленно затягивал разрывы в броне. «Правда, он совсем не такой. Я не понимаю. Он остался таким же. Не постарел ни на день, но при этом его техники. Он изучил много новых, на некоторые из них требуются годы, а то и десятилетия тренировок. Так просто их не отточить». «Но ты скопировал их за пару недель», — улыбнулся мужчина. В его голосе звучало что-то нечеловеческое, словно эхо из глубины веков. «Ты знаешь, что это лишь благодаря твоей силе», — Зеро отложил инструмент и повернулся к собеседнику. На его приплечье виднелась странная татуировка, переплетение линий, напоминающей древнюю руну. Мужчина усмехнулся и на мгновение его фигуру словно размыл и став полупрозрачной. «Я не понимаю, как это возможно», — продолжил Зеро, возвращаясь к работе. Раньше я был младше, а теперь мы, можно сказать, ровесники. — Ну, ты ведь тоже чужой в этом времени? — заметил мужчина, его глаза на секунду вспыхнули серым цветом. — Тем не менее... — Нет! Зоро резко развернулся, его лицо исказилось от ярости. — Я пять лет сражался с тварями в разломах, потому что тебе я недоставал силы. Пять проклятых лет собирал осколки твоей мощи, охотился на других апостолов, чтобы ты мог вернуться, а теперь... Он остекся, тяжело дыша. Мужчина продолжал спокойно смотреть на него, словно вспышка гнева его нисколько не задела. — Так что с Торном? — мягко перевел тему собеседник. — Хочешь убить его? Или раскрыть свою личность? — Показать, кем ты был для него когда-то. Зеро помолчал, механически полируя восстановленный участок брони. — Я пока не решил. Слишком много других дел. Он поднял взгляд на мужчину. — Тебе не нужны апостолы других богов, верно? я убил уже четверых сколько еще нужно много мой юный нетерпеливый друг много мужчина поднялся с своего места при движении его тело оставляло легкие послеобразы словно реальность не успевала за ним каждый павший апостол ослабляет их богов и усиливает меня но торопиться не стоит никто не должен знать что из за тобой стою я пока слишком рано для этого и кто следующий Тихо выдохнув, спросил Зеро. «На днях я нашел след одной очень интересной богини». В голосе мужчины появились ядовитые нотки. «Знаешь, она была среди тех, кто предал меня. Когда-то очень давно, когда боги решили, что я слишком опасен для их маленького пантеона. Тогда же за тот играл по правилам. Было бы прекрасно, если бы ты убил апостола этой богини». Он подошел к верстаку, и Зеро инстинктивно напрягся. Даже будучи его апостолом, он чувствовал исходящую от мужчины опасность. «Но не спеши», — продолжил собеседник. «Поиграйся. Постарайся выманить ее в тело апостола. Я хочу, чтобы она чувствовала боль, каждый удар, каждую рану. Пусть помнит, каково это быть смертной». «Точно так же, как боги предали тебе тогда», — тихо сказал Зеро. «Торн предал меня. Бросил, когда я больше всего нуждался в нем. Оставил умирать, словно я ничего для него не значу, и даже вернувшись, он не попытался отыскать память обо мне». Мужчина кивнул с пониманием. «Предательство худше из грехов, не так ли? Но месть, поданная холодной, она слаще всего». В этот момент его тело начало тускнеть. Мужчина поднял руку, наблюдая, как он медленно становится прозрачный. «Мое время на сегодня заканчивается», — констатировал он без особых эмоций. «Появиться в этом мире все еще требует слишком много сил. Но скоро, очень скоро я смогу вернуться». «Что мне делать дальше?» — спросил Зеро, доставая маску, начиная полировать треснувший сенсор. «Найди апостола Лиссары. Я укажу тебе след через метку». Фигура мужчины почти полностью растворилась, остался лишь призрачный силуэт. «И помни, не убивай слишком быстро. Страдание апостола — это страдание Бога. А Лиссара заслужила долгую агонию». Когда мужчина окончательно исчез, Зеро устало потер переносицу. В мастерской воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим гулом вентиляции. «Торн!» — прошептал он, глядя на отполированную маску. «Человек, которого я когда-то называл мастером, даже не узнал меня тогда, когда маска треснула. Не узнал мальчишку, которого сам же обучал основам фехтования». Он надел маску, и красный сенсор вспыхнул, активируясь. «Может, это и к лучшему. Когда придет время, я хочу, чтобы ты узнал меня сам. Прямо перед тем, как я воткну клинок тебе в сердце». Зеро отвернулся от верстака и направился к выходу. У него была новая цель. Новая охота. Вопросы о прошлом? Они подождут. Я медленно двигался вперед по девятому этажу башни Мортиса. Каждый мой шаг вызывал появление новой каменной плиты под ногой. Путь буквально рождался под моей подошвой, словно сама башня была вынуждена признать мое движение вперед. В абсолютной черноте пустоты не было ориентиров, только эти появляющиеся плиты создавали иллюзию направления. Отдаленные фиолетовые искры мерцали на периферии зрения, напоминая, что это пространство не совсем пустое. Что-то скрывалось в этой тьме, что-то древнее и голодное. Я сделал еще несколько шагов, и чернота впереди начала меняться. Сначала появились едва заметные трещины, словно кто-то взял реальность и начал ее медленно ломать. И с трещином проступал тусклый фиолетовый свет, пульсирующий в такт чему-то невидимому. А потом появились они. Бледные пальцы, десятки, сотни пальцев, просачивающихся сквозь трещины. Они цеплялись за края разрывов, растягивая их шире, словно пытаясь вырваться из какого-то иного места. Или впустить что-то оттуда сюда. Металлический запах ударил в нос. Ржавчина, кровь и что-то неописуемо чужое. Вместе с запахом пришел шепот. Тысячи голосов, говорящих на разных языках, но повторяющих, судя по всему, одну и ту же фразу. «Стань частью нас. Присоединяйся, раствори себя в единстве». «Заманчиво», — пробормотал я, доставая меч. «Но я пас. У меня аллергия на коллективный разум. Да и вообще, предложения так себе. Даже пенсионных не предлагайте. А я, если сложить все года, человек уже возрастной». Плиты подо мной расширились, формируя узкую тропу над бездной. С обеих сторон уже видны были сотни этих бледных ладоней, тянущихся из тьмы. Пространство вокруг них пульсировало, словно живая плоть. Отвратительное зрелище, надо признать. Первые твари начали вытекать из расширившихся трещин. Вытекать было единственное подходящим словом. Они не выходили и не вылезали, а именно вытекали, словно жидкость, принимающая форму. Безликие гуманоиды, в каждом из которых угадывались искаженные останки прежних обитателей башни. Некоторые имели по четыре руки и другие, вывернутые под неправильными углами конечности. Тела были скручены, как мокрая бумага, а на месте лиц зияли рваные отверстия, из которых доносился тот же шепот. «Часть нас! Стань частью!» «Я, вообще-то, индивидуалист», — ответил я, принимая боевую стойку. «Групповые мероприятия — не мое». Они не нападали хаотично, как можно было ожидать от безмозглых тварей. Нет, они двигались волнами, поддерживая определенный ритм. Каждый рывок сопровождался усилением шепота из глубины. Синхронизированная атака, направляемая единой волей. Я перешел к стилю изгиба реки. Пусть их собственная инерция работает против них. Первая тварь бросилась на меня, растянув руки щупальца. Я сместился на полушага влево, одновременно направляя движение мечом. Существо по инерции полетело мимо и рухнуло в бездну. Его крик затих в темноте. Следующие трое атаковали одновременно с разных сторон. Окружение. Такие всегда стараются держаться одной и той же тактики если бы не одна деталь. Я мог отталкиваться от воздуха. Шаги по небу подняли меня на едых головами, и нисходящий удар разрубил центральному пополам. Густая черная жира брызнула во все стороны. «Та еще мерзость, да уж!» фу поморщился я, стряхивая субстанцию с клинка. «Могли бы предупредить, что у вас проблемы с гигиеной. Я бы одежду похуже надел. Арии и так беснуется, что на плаще пятна непонятно чего. Чем больше тварей я рубил, тем ярче становились трещины в пространстве. Фиолетовое свечение усиливалось, а вместе с ним росло насыщение этого места чем-то чужим. Будто каждая смерть питала само пространство» делая его более реальным. Или менее. Сложно сказать, когда имеешь дело с вывернутыми наизнанку законами мироздания. Я продолжал продвигаться вперед, методично прорубая путь сквозь нескончаемый поток искаженных существ. Это напоминало мне те дни в мире демонов. Бесконечная резня, шаг за шагом, день за днем. Только там хотя бы было ясно, кто враг, а здесь... Здесь были жертвы, превращенные в оружие. «Бедняги», — пробормотал я, обезглавливая очередную тварь, — «мортис и после смерти не может оставить людей в покое. Типичный некромант даже собственная смерть его не останавливает. Рабочий до последнего, можно сказать, в источнике бы оценили». Одна из тварей оказалась особенной. Она двигалась иначе, не как безмозглая марионетка, а с остатками разума. В ее искаженном теле я узнал черты человека. Обрывки одежды мага, татуировки на том, что осталось от кожи. «Помоги мне!» — прохрипело существо на мгновение, обретя ясность. «Убей! Окончательно!» Я кивнул, он нанес точный удар в то место, где должно было быть сердце. Тварь рухнула на секунду в ее глазах, мелькнула благодарность. «Сколько же ты их здесь собрал, Мортис?» — пробормотал я, оглядывая бесконечный поток искаженных тел. «Целая армия подопытных для твоих экспериментов». Воспоминание накатило внезапно, тысячу лет назад, еще до вторжения демонов. Мортист тогда только начинал свои эксперименты из-за границы жизни и смерти. Я помню тот день, когда Аркариус притащил меня в подземную лабораторию, которую не обнаружили. Сотни тел в стеклянных цилиндрах. Все в разной стадии разложения и трансформации. Мортист пытался создать то, что он назвал «совершенное существо», способное существовать одновременно в мире живых и мертвых. Постепенно узкая тропа расширялась. Сначала до нескольких метров, потом больше. Обломки древних плит появлялись то тут, то там, а вместе с ними фрагменты архитектуры самой башни. Колонны, арки, куски стен. Все это материализовалось из ниоткуда, словно пространство копировало башню из какой-то извращенной и отчасти поврежденной памяти. Руки по краям тянулись все ближе. Некоторые почти доставали до меня. Я рубанул по одной из них, но эффект был временным, а рассеченная плоть затянулась за секунды, словно сама реально здесь обладала регенерацией. «Не по правилам играешь», — заметил я. «Ну ладно, я тоже не святой». Вскоре пространство расширилось еще больше, я оказался на краю огромного овала. своеобразной арены висящей в пустоте. По периметру располагались десятки застывших ладоней, чьи пальцы вросли в камень, образуя подобие колоннад. Жуткое зрелище, будто кто-то решил завместить классическую архитектуру с анатомическим театром. Небо, если это искаженное пространство можно было так назвать, было насыщено фиолетовым заревом. Внутри него плавали фантомные отблески различных стихий. Сполохи пламени, электрические дуги, снежные вихри. Магическая каша, оставшаяся от экспериментов Мортиса. Последняя волна существа обрушилась на меня стеной. Сотни искаженных тел слившихся в единый поток. Шепот превратился в рев. «Стань частью нас!» «Отказы для вас пустой звук, да?» Я перешел к стилю буревестника. Молнии заплясали по клинку, а каждый взмах отправлял электрические дуги в толпу врагов. Твари падали десятками, но на их место приходили новые. Минута, две, пять арена постепенно покрывалась черной жижей и растворившимся телами. Шепот слабел, становился тише, пока окончательно не затих. Я стоял посреди арены, тяжело дыша. Нет усталости, скорее от отвращения. Лизня твари никогда не приносила удовольствия, только оставляла неприятный осадок. И тут пространство содрогнулось. Ладони по краям арены раскрылись, из них вырвались огромные пальцы, каждый размером с колонну. Они впились в небо, растягивая его, разрывая фиолетовое зарево. Звук был похож на крик рождающегося мира. Или умирающего, тут уж как повезло. Из образовавшейся трещины начало вытекать нечто невообразимое. Существо, если это слово вообще применимое к такой твари, было конгломератом плоти и пустоты. Основу составляли колоссальные кисти рук. Десятки их, сшитые вместе с серо-сиреневыми жилами. Вместо головы красовалась безглазая маска из гладкой кости, усеянная множеством ртов. Большие, маленькие, человеческие, звериные, все не шептали разные фразы на разных языках, но вместе складывался единый призыв. «Прими нас! Стань нами! Раствори границы! Откажись от одиночества!» Я усмехнулся, узнав творение. «Так вот про кого мне рассказывал Аркариус! Венец падших! Лучшая работа Мортиса Фрауда! Магнум опус некроманта-психопата!» Тварь, с которой даже мой товарищ по совместительству лучший маг пяти королевств сам не совладал. Существо медленно опустилось на арену. При каждом его движении пространство вокруг искажалось. Словно реальность не могла выдержать его присутствие. Десятки ртов продолжали шептать, я чувствовал, как эти слова пытаются пробиться в мой разум, найти слабое место в ментальной защите. Они все еще не бросали попытки подчинить меня. — Знаешь... Обратился ей к тваре, хотя не был уверен, что она способна на осознанное общение. «Обычно гости приходят с подарками. Вино там, конфеты, цветы на худой конец. А ты явился с пустыми руками. Точнее, с кучей рук. Но все равно с пустыми. Невежливый этого не находишь?» Венец падших издал звук, который мог бы быть смехом, воплем или чем-то средним. Все рты разом раскрылись, и из них вырвался поток черного дыма, быстро заполняв арену Я расстегнул плащ, готовясь к серьезному бою. Я, кстати, тоже не с пустыми руками. С подарком, как говорится. В гости без подарка дурной тон. Пространственный карман, который Ария зарядила, до предела выпустил свое содержимое. Сорок два меча вылетели одновременно, сверкнув в фиолетовом свете. Они пронеслись мимо меня и воткнулись в каменный пол арены, образуя идеальный круг. Каждый меч был уникален. Длинные, короткие, прямые, изогнутые, с рунами и без. Некоторые ария ковала специально для меня, а другие были трофеями. Третьи — просто качественными клинками, которые могли пригодиться в зависимости от ситуации. Венец падших замер, его многочисленные рты затихли на мгновение. Даже искаженному сознанию этой твари было понятно, что-то изменилось. Баланс сил сместился. «Видишь ли», — сказал я, вытаскивая из ножен свой основной черный клинок, — «у меня есть проблема». Я слишком сильный для обычного оружия. Мечи ломаются, не выдерживают нагрузки, а ты, судя по всему, очень прочный. Так что придется использовать запасные варианты. Я сделал шаг вперед, и все 42 меча отозвались легкой вибрацией. Воздух вокруг них задрожал от накопленной энергии. Аркариус говорил, что венец падших — это попытка Мортиса создать существо, способное поглощать души. Не убивать, а именно поглощать, добавляя к своей массе. Каждая поглощенная душа делает его сильнее. Интересная концепция. Посмотрим, сколько ударов ты выдержишь, прежде чем развалишься. Венец падших начал меняться. И его аморфное тело пульсировало, перестраивалось. Руки сплетались в нечто похожее на крылья, костяная маска трескалась, открывая новые рты. — Знаем тебя! — прохрипели все рты разом. — Дарион Торн! Убийца демонов! «Я замер. Откуда эта тварь знает мое имя?» «Он сказал о тебе», — продолжали голоса. «Мортис-создатель. Ждал твоего прихода». «Мортис мертв», — отрезал я. «Уже тысячу лет как». «Мертв? Но не ушел. Хозяин здесь». Венец Пашек сделал шаг вперед, и арена содрогнулась. «Вот как, значит, мои опасения подтвердились» и на вершине сидится Мортис. Нехорошо. Прямо очень нехорошо. — И зачем он ждал меня, что он хочет? — спросил я, хотя догадывался в ответе. — Твою душу! Венес расправил свои крылья руки, закрывая половину арены. — сильнейшую из всех, кто ступал сюда. С ней мы станем богом. — Богом? — я рассмеялся. «Да, — Да вы даже договориться между собой не можете. Какой из вас бог? «Коллективный?» «Составной?» «Может, демократически избранный?» Моя неприкрытая насмешка взбесила существо. Волна черной энергии прокатилась по арене. Камень под ней начал разлагаться, превращаясь в ту же черную жижу, что текла из убитых тварей. «Хватит болтать. Раз уж твой хозяин так тебя ждет. Давай покончим побыстрей Нехорошо заставлять ждать тысячелетнего деда. По себе знаю. А из Мортиса точно уж песок сыпется». Сердые твари разом взревели, сотни голосов слились в единый вопль ярости и голода. Венец падших бросился вперед, его многочисленные руки тянулись ко мне, готовые схватить, разорвать, поглотить. Глава шестнадцатая. Раскрытие карт. Венец падших бросился вперед, его многочисленные руки тянулись ко мне, готовые схватить, разорвать, поглотить. Я выдернул первый меч из круга, простой стальной клинок без особых изысков, и швырнул его в сторону. Лезвие пролетело всего полметра, прежде чем я схватил второй меч и перебросил его через первый, создавая перекрестный удар в воздухе. Третий, четвертый, пятый, я двигался по кругу, выхватывая мечи и перебрасывая их на минимальное расстояние но с максимальной скоростью. Для стороннего наблюдателя это выглядело, как шквал стальных вспышек вокруг меня. Хаотичный танец лезвий, не имеющих смысла. Но венец падших понял мою задумку слишком поздно. Первый меч отсек три пальца на его правой руке крыле. Второй прошел через запястье, разрубая сухожилия. Третий вонзился в локоть и тут же был выбит четвертым, который продолжил траекторию через плечевой сустав. За три секунды я использовал двенадцать мечей. Куски сшиты плоти падали на арену дождем, черная жижа брызгала во все стороны. Тварь взревела всеми своими ртами, пытаясь отступить, но я уже переходил к следующей фазе. — Знаешь, почему я взял столько мечей? — спросил я, подхватывая сразу три клинка. — Потому что порой качество требует количества. Парадокс, но факт. «Стиль вееры смерти, техника, которую я разработал специально для боя с самыми опасными регенерирующими тварями. Три меча в руках удерживались одновременно. А затем следовало веерообразное движение, создающее стену режущей стали. Я бросился вперед, вращая мечи, как пропеллер. Лезвия врезались в массивное тело венца, прорезая глубокие борозды. Плоть разлеталась кусками, но тварь продолжала двигаться. Мечи в какой-то момент все же треснули от нагрузки». Металл не выдерживал концентрации внутренней энергии, которую я вкладывал в каждый удар. С хрустом все три клинка раскололись одновременно, их обломки впили из тела монстра. Удачно получилось. А то ведь могли улететь куда-нибудь в сторону. «Дела», — пробормотал я, отбрасывая рукояти. аре будет недовольна». Венец паших начал восстанавливаться. Отрубленные части тянулись обратно к основному телу. Черная жижа текла в обратном направлении, собираясь единое целое. Я схватил следующие четыре меча. Пришло время для чего-то посерьезнее. Тем более и противник, подходящий для испытания чего-нибудь нового. Домен железного тирана — модифицированная версия для множественного оружия. Обычно техника создавала купол из скоростных ударов одним мечом. Но с четырьмя... Я начал вращаться, то и дело подкидывая и перехватывая оружие в воздухе. Каждый меч двигался по своей траектории создавая четыре слоя режущего пространства. Мой противник попытался прорваться через барьер. Его руки крылья ударили по невидимой стене из стали, и тут же были изрублены в фарш. Снова и снова он бросался вперед, теряя все больше массы. Четыре меча задымились. Металл начал плавиться от трения энергии. Еще секунды, и они разлетели с осколками, добавив шрапнели к общему хаосу. «Восемь потрачено», — констатировал я, отступая. Монстр изменил тактику. Его костяная маска треснула, открывая еще больше ртов. Из них вырвался поток черного дыма, но непростого. Каждая частица была крошечным осколком поглощенной души. «Поглощение! Неизбежно!» прохрипели все эти рты разом. Черный дым окутал арену, проникая везде. Я почувствовал, как он пытается просочиться в легкие, в поры кожи, даже через глаза. Души умерших царапали мое сознание, шепча о покое в единстве. не оригинально не неоригинально», — заметил я, доставая еще два меча. Демоны пытались провернуть то же самое. Не сработало тогда, не сработает сейчас. Стиль очищающего вихря, техника с двумя мечами, вращающимися в противоположных направлениях, создавала вакуум, втягивающий и уничтожающий любую нематериальную угрозу. Я закрутил мечи, вливая в них внутреннюю энергию, и черный дым начал втягиваться в созданную воронку. Души кричали, сопротивлялись, но центробежная сила, создаваемая мной, была слишком велика. За десять секунд весь дым сконцентрировался в одной точке между лезвиями. А потом я просто сжал мечи вместе. Взрыв выбил меня назад на пару метров. Оба меча превратились в металлическую пыль, не выдержав пикового давления. Но угроза была устранена. Венец паших уже восстановил... Большую часть повреждений, его атмосферное тело пульсировало, перестраивалось, адаптировалось к моим атакам. — Учимся, — прошепели рты. — Понимаем. Скоро превзойдем. — Сомневаюсь, — ответил я, подбирая следующую партию мечей. Шесть штук разной длины и веса. Видишь ли, у меня еще много сюрпризов. Время для моей любимой импровизации. Я подбросил все шесть мечей вверх, каждый на разную высоту. Потом прыгнул, используя шаги по небу для маневрирования в воздухе. Первый меч, удар сверху вниз, рассекающий правое крыло руку. Оттолкнулся от воздуха, схватил второй меч, горизонтальный, разрез через грудь. Третий, выпад в массу ртов на маске. И двигался между падающими мечами, как жонглер, подхватывая их в нужный момент для удара и отпуская для следующего маневра. Венец пытался отследить мои движения, но я был везде и нигде одновременно. Четвертый меч пробил то место, где должно было быть сердце. Пятый отсек левую руку крыло. Шестой вонзился в основание позвоночника, если у этой твари вообще был позвоночник. Приземлился, я уже без оружия. Все шесть мечей остались в теле Венса, торча как иглы в подушечке для булавок. — Восемнадцать использовано, — подсчитал я, — почти половина. Тварь выдернула мечи из себя и отбросил в сторону. Раны затянули за секунды, но я заметил кое-что интересное. Скорость регенерации замедлилась. Ненамного, но заметилось. «Устаешь?» — поинтересовался я. «Поглощение душа — энергозатратный процесс, да?» Венец падших не ответил словами. Вместо этого пространство вокруг него исказилось. По краям арены открылись фиолетовые порталы, точно как говорил Аркариус. Из порталов начали вылезать гигантские руки. Это были руки поглощенных им существ, увеличенные до чудовищных размеров. Десятки их. Каждая тянулась до камня. «Вот это уже интереснее», — признал я, хватая очередную пачку мечей. Первая рука ударила кулаком по арене там, где я стоял секунду назад. Камень треснул, оставив кратер глубиной в метр. Вторая попыталась схватить меня, но я проскользнул между пальцами, оставив в каждом по мечу. Руки атаковали хаотично, без координации. Я использовал это, заставляя их бить друг друга» отпрыгнул на одну, пробежал по предплечью, спрыгнул на другую. Мечи летели во все стороны, отсекая пальцы, пробивая ладони, разрубая запястья. Но мечей становилось всё меньше. 25, восемь, 30. Последние 12 я приберег на главному шоу. Венец павших втянул себе руки обратно в портал и сам начал меняться. Его тело сжалось, уплотнилось, стало более человекоподобным. Теперь передо мной стояла четырехметровая фигура с четырьмя руками, костяной маской вместо головы и крыльями из сплетенных конечностей. — Финальная форма! — прохрипели рты.